Перед величием этой музыки никнут попытки истолкования ее. И о мессе в нашей книге лишь дань традиции. У глубочайших произведений искусства сотни значений. Мы слушаем величайшую из месс еще и еще раз. Звучит громада хоров и проникновенная лирика Арии. Улавливается уже знакомое, угаданное собственным сердцем и мыслью, но за этим угаданным и за всем рассказанным в пояснениях к музыке встает новое, неведомое, неперевозимое на знаки понятий, влекущее своей неназванностью. Утеснение чести и новое горе Документы подтверждают, именно когда создавалась вдохновенная музыка высокой мессы, Иоганн Себастьян был погружен в изнурительные дрязги, снова проступает отсед жизни, заслоняющий истину сокровенного бытия художника. Фридеман, прощаясь с отцом в Дрездене в декабре 1736 года, мог заметить осунувшееся лицо, обострившиеся, выдвинутый вперед подбородок, складки под глазами. Дрезденский концерт 1 декабря и получение декрета о придворном звании не принесли бодрости. Говорил ли он с Фридеманом о нарастающих служебных неприятностях или умолчал, сыновья не всегда сами догадываются о новых жизненных трудностях, возникающих у отцов. Огорчение причинял едва ли не четыре года длившийся новый служебный конфликт кантора-учителя с начальством. Возвратимся к осени 1734 года. Отзвучала последняя из торжественных кантат Баха в честь семьи Курфюрста. Надежда на придворное звание оказалась тогда напрасной. Тем временем в школе святого Фомы произошло событие, малоприятное для Кантера. Ректору школы Матиасу Геснеру магистрат не разрешил совмещать его должность с чтением курса в местном университете. Отказ магистрата облегчил Геснеру выбор другого решения. Он принял профессуру в Гетингенском университете и покинул Лейпциг. Эту потерю доброжелателя Бах, возможно, вначале и не ощутил. Новым ректором назначен был бывший проректор, 27-летний Юаган Август Эрнести, сын покойного недруга Баха с почтительностью и по-приятельски относился к старшему политам Кантеру. 21 ноября 1734 года в честь нового ректора прозвучала кантата Баха, его пятая светская кантата того года, написанная вслед за придворными. Все пошло на смарку в 1736 году. Ничтожнейший повод для конфликта привел к драматическим последствиям в жизни кантора-художника. Тщательно описанный Филиппом Шпиттой с приведением всех документов, прямо скажем, малодостойных Баха и его противников. В Томас-Шуле обсуждаются способности школьников, называемых префектами. Это старшие ученики, дирижеры четырех школьных хоров. Префекты самостоятельно вели хоры в церквах. За участие хоров в уличных шествиях, на свадьбах, похоронах, И в прочих церемониях, по случаю, каждый преподаватель школы по рангу получал свою долю гонорара. Кроме того, первый и реже второй префект заменяли самого кантора в ведении музыки в одной из главных церквей города, если Бах заболевал или был в отъезде. Вопрос назначения префектов находился в компетенции музык-директора, то есть кантора. Порядок этот соблюдался десятилетиями. И вот происшествие. Молодой ректор Эрнести самолично назначил на место первого префекта другого ученика, до тех пор руководившего вторым хором. Основание для замены веское. Первый префект поколотил своих хористов за непослушание и озорное поведение во время церковной службы.